11 глава. Небо потемнело. За городом рассыпались звёзды, но на улицах все сияло как днём. Многочисленные фонарики пересекали дороги, раскачиваясь над головами. Вывески светились ярким неоном. У небольших лавочек таинственно мерцали огоньки. Перемешивались ароматы уличной еды и хризантем, духов и алкоголя. Дима неспешно прогуливался по центральной улице, удерживаясь от того, чтобы не сжать виски руками и не испариться. Опять поддался на Севинные уговоры. И ради чего? Сейчас бы домой под душ, а потом в парк. Поймать ускользающее осеннее тепло, проветрить голову. Он даже шагнул в темноту одного из переулков и успел сделать несколько шагов, надеюсь исчезнуть как можно более незаметно. «Дмитрий Николаевич!» Сева качнул головой, заметив маневр. «Нас ждут!» «Правда?» Дима взъерошил волосы и улыбнулся. «Я уже забыл». «Посидите часик с друзьями, а потом идите куда хотите». Боясь, что он снова повторит попытку, и в этот раз удачно Сева пошел чуть позади, словно ведя его под конвоем. «Вас очень ждут!» «Не то, чтобы я не люблю встречи с друзьями!» обреченно вздохнул Дима, смиряясь. но предпочитаю приходить на них по собственному желанию, а не потому, что так надо. «Может, как-нибудь в другой раз? Вы отлично посидите без меня». «Нет». Сева грозно сверкнул глазами. Новый усталый вздох. Победа осталась за Севой. «Почему я позволяю тебе мной командовать?» Задумчиво протянул Дима, когда впереди заблестела черная гладь озера, подсвеченная огнями фонарей вдоль берега. «Может, потому, что я делаю за вас почти всю бумажную работу?» Ехидно ответил Сева. «Если бы все сразу заносилось в компьютер, не пришлось бы копаться в бумажках». «И необходимость вам не отпала бы?» «Нет», — Дима скосил глаза и нехотя признал. «Во многих вопросах ты действительно незаменим». «Это вы еще и половины не знаете». Сева усмехнулся одним уголком губ и кивнул на беседку, которая вел длинный узкий мост. Желтый свет круглых лампочек превращал ее в светящийся шар. Из-за перепада света и тени сходу разглядеть, кто в ней сидит, не получалось. Зато отчетливо слышался громкий смех Пашки и крики Вани. Дима вздохнул. На этот раз про себя, конечно. Не надеялся провести вечер в тишине, но барабанные перепонки на утро придется подлечить. Пока они шли к беседке, поднялся легкий ветер. От воды несло прохладой, и постепенно голова прояснялась, хотя на настроении по-прежнему лежал налет раздражительности и детского упрямства. Однако Дима не стал выплескивать его, набросил улыбку на глаза и спокойно шагнул под крышу, подняв руку в приветствии «Привет!» Тихий звук с легкостью перекрыл царящий шум. Сразу несколько пар глаз метнулись к Диме. Ваня и Паша подскочили с места. «Не помешал?» «Наконец пришли!» Весело воскликнула Полина. «Мы вам место оставили!» Взгляд прошелся от ее левого плеча дальше к Наташе и пустоте рядом с ней. Это выглядело странно, ведь дальше при спокойности сидела Ваня, но задумываться о причинах не хотелось. Воздух будто потеплел. Усталость слетела, глаза вспыхнули реальной, нефантомной улыбкой. Зрачки слегка расширились. Сева, не сводивший с Димы глаз, слегка подтолкнул его к свободному месту и сам уселся во главе стола. Компания сидела уже полчаса, пустые пивные бутылки были сдвинуты в сторону, на мангале и стекало соком мясо. Дима только сейчас понял, что за весь день так и не успел поесть, не считая завтрака чуть теплым кофе в кабинете. Опустился на скамейку рядом с Наташей, поймал ее взгляд, задержал на секунду, прежде чем кивнуть и улыбнуться теплее. но не успел даже взять вилку, в ладони тут же возник стакан. «За молодость!» «Подожди», – усмехнулся Дима, собираясь отставить стакан, – «да хоть поесть». «Что я слышу? Ты боишься пить на голодный желудок?» «Не ты ли всегда говорил, что забота о здоровье прежде всего?» – иронично спросил Дима и снова потянулся за вилкой. «Ха, точно! За главврача и его здоровье!» Все тут же подняли стаканы и бутылки, и Диме ничего не оставалось, как согласиться. Виски обдал жаром глотку, разлил по желудку и прогнал остатки раздражения. Дима с удивлением заметил на своей тарелке овощи и пару кусочков жареного мяса. Приподнял бровь, покосился на Наташу, услышал почти беззвучное «закусите». Безмолвно ответил глазами «спасибо». Она небрежно пожала плечами «не за что». После разговора, произошедшего два дня назад, ее до сих пор кидало то в жар, то в холод. Было в нем что-то, всколыхнувшее темную, пугающую сторону души. Наташа не собиралась строить с догадки о местоположении второй родинки, но не строить попросту не могла. Знала, что Дима сказал это специально. Также подозревала, что второй родинки попросту не существует или находится она где-то ну, на ноге. Но расшалившийся разум подбрасывал столько пикантных вариантов, что оставалось только краснеть и гасить и не в миру разбушевавшуюся фантазию холодными ладонями, прижимаемыми к щекам. Разговоры вновь сместились к обсуждению последней операции Пашки. Ваня шумно комментировал, и воспользовавшись тем, что никто не обращает на них внимания, Наташа словно невзначай коснулась своей шеи ровно в том месте, где, как она запомнила, находилась злосчастная родинка. Дима, только что опрокинувший из себя третий стакан, заметил это движение и заинтересованно склонил голову. Наташа беззвучно усмехнулась и показала один палец, потом второй и вопросительно приподняла брови. Алкоголь выжигал смущение, подпитывая азартом с легкой ноткой вседозволенности. Адреналин разносился по венам, придавая смелости. Она пристально наблюдала за его выражением лица. Затем, как застыл взгляд, когда он попытался понять, о чем речь. Вспышка понимания откровенная усмешка в серой глубине, и его глаза опустились вниз. «Да ну вас!» – прошептала Наташа, моментально вспыхнув и отвернувшись. Сева легонько пнул Ваню ногой под столом. Тот открыл было рот, чтобы громкоголосно возмутиться, поймал серьезный взгляд – Кивнул и неловко завалился на Диму. «Силы уже не те. Так пить!» – хохотнул Ваня, пойманной крепкой рукой. Но, успев подхватить друга, сам Дима почти завалился на Наташу, и теперь его плечи крепко держали ее руки. «А может, нашему зожнику надо помедленнее знакомиться с зеленым змеем?» – ехидно спросил дима выпрямляя Ваню и выпрямляясь сам. «Что за ерунда? Вам не столько силы, что хватит перепить вас всех. Кстати, а перепить?» «Вань!» – с тихой угрозой в голосе сказал Сева. Этого он и боялся. На Ивана Голикова можно положиться во всем, без сомнений доверить свою жизнь, но никогда не отнять желание соревноваться с Димой. «Кстати, о силе вмешался Женя. Что вы думаете об урагане, который обещает на следующей неделе?» «Жень!» – прошепела Полина. «А что?» – тихо откликнулся он. «Когда надо поддержать разговор за столом, стоит заговорить о погоде». Сева едва не удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Да, план был идеален. Но даже в самом идеальном плане всегда найдутся крохотные трещины, из-за которых все может пойти не по плану. Не то чтобы он это не предусмотрел, но не так же быстро».